Глава девятнадцатая. Окровавленное небо. В тот вечер я взяла с собой в постель таинственный остров. В моей комнате стояла духота, совершенно немыслимая осенью для девушки из Орегона. И я надела летнюю ночную сорочку из батиста и вышитых кружев и вытянулась на кровати при свете масляной лампы. Часть первая. Прочитала я про себя. Потерпевшее крушение. Жюль Верн и его удивительная проза перенесли меня в корзину воздушного шара, увлекаемого чудовищной бурей к острову, расположенному в южной части Тихого океана. Чем дальше я погружалась в эту историю, тем меньше ощущала боль от прикосновений на руках. Тоска по Стивену и отцу отступала, стихая и становясь почти терпимой. По моим жилам, подобно расплавленному воску, струилось тепло. Прочитав десять глав, я уснула с книгой Стивена, зажатой между моей щекой и подушкой. Мне снился жуткий сон. У меня на груди сидела ворона, размером с белоголового орлана. Я пыталась столкнуть ее с груди, потому что от ее веса не могла даже дышать. Но она каркала, хлопала своими черными крыльями и лострым клювом вспарывала мою кожу. Прекрати! закричала я так громко, что проснулась от звука собственного голоса. Я открыла глаза. Яхнула. На мне был Стивен, а не птица. Придя в себя, я столкнула его и отползла назад в угол кровати. «Держись подальше. Не подходи ко мне». Он бросился ко мне, поэтому я вскочила на постели, прижавшись спиной к стене. «Назад, Стивен!» «Не отталкивай меня». Он сжал мои бедра и потянул вниз. «Отпусти меня! Ты не можешь быть со мной так близок, как прошлой ночью!» «Ты нужна мне, Шелл!» Он потянул сильнее, вынудив меня опуститься на колени. «Позволь мне прижаться к тебе». «Нет». Страх придал мне сил, и я оттолкнула его так резко, что он упал назад на локти. «Когда приближаешься, ты затягиваешь меня в свою тьму». Я встала. «Если хочешь, чтобы я тебе помогла, ты должен держаться подальше». Лежа на спине, он смотрел на меня черными, исполненными ужаса глазами. На нем снова была белая исподняя рубаха, и я видела нездоровую худобу его рук и впалый живот. С тех пор, как я в последний раз видела его в апреле, его скулы были гораздо более резко очерчены. «Я вижу на твоих руках красные отметины», — сказал он. «Они тебя убивают». «Стивен, я в порядке. Просто отойди немного, чтобы я могла мыслить ясно». Он по-прежнему не сводил глаз отпечатков Джулиуса на моих руках. «Отойди назад, если хочешь оставаться со мной», – повторила я. «Ты должен слушать то, что я тебе говорю, чтобы мы не подвергали друг друга опасности. Понимаешь?» Он немного отступил. «Ты обещаешь не подходить ближе? Смотри мне в глаза». Он исполнил мою просьбу, и в его карих глазах на мгновение промелькнул прежний Стивен. Внутри этого изменившегося запуганного человека я по-прежнему видела красивого юношу, которого любила. «Ты не сойдешь с этого места?» – спросила я. Он кивнул. «Обещаешь?» – он снова кивнул. «Поговори со мной, Стивен, чтобы мы смогли разобраться во всех этих ужасных вещах и избавиться от них». Я сглотнула. «Расскажи мне о Франции». Он опустил глаза, и его фотографии у него за спиной задрожали, пугающе стуча по стене. Тук-тук-тук. «Вчера вечером во время сеанса ты попросил меня помешать тебе вернуться туда или в твой дом», произнесла я. «Какие эпизоды войны ты переживаешь?» «Я говорю не о Франции». Я опустилась на колени. «Необходимо, чтобы ты рассказал мне о том, что произошло, чтобы я помогла тебе успокоиться. Что ты видишь?» Рамки с фотографиями задрожали сильнее. «Стивен, расскажи мне». Окопы, залитые дождем. Грязь. Отвратительная грязь. Противогазы. Он сел прямо и подтянул колени к груди. Окровавленные тела висят на колючей проблоке. Свистываю артиллерийских снарядов над головой. Ползающие по мне крысы размером с кошку. Вспышки света, привлекающие огромных темных птиц. По мне все похолодело. Расскажи мне еще о птицах. Я не знаю, откуда они берутся. Он прижался лицом к коленям, Но я еще никогда не видел таких существ. Не могу понять, сколько их. Они появляются. И я ожидаю, что они выклюют мне глаза. Но они просто наблюдают за мной и убивают меня. Они никогда не исчезают. Как они тебя убивают? Его тело содрогнулось, как будто ему стало холодно. Темно. Все окутано туманом, Я изо всех сил пытаюсь разглядеть их сквозь дым и за вспышками света. Мои запястья к чему-то привязаны, они суют мне в рот конец медной воронки, что-то в меня заливают, и я захлебываюсь. Тебя во Франции пытали? Ты попал в плен к немцам? Не знаю. Я сделала глоток огненного воздуха. Каждый раз, когда ты ко мне приходишь, воздух начинает гореть. «Какой запах ты ощущаешь, когда видишь этих птиц?» «Да, огонь. И эти проклятые вспышки света мигают снова и снова, снова и снова». Его фотография, мол, упала на пол, но оцелела благодаря плетеному коврику. Я услышала движение в комнате тети Эвы дальше по коридору, скрипнула кровать. Я затаила дыхание, сосчитала до двадцати и снова переключила внимание на Стивена, понизив голос до да едва слышного шепота. «Что ты видишь, когда находишься в своей спальне?» Он поднял на меня затуманенный настороженный взгляд. «Окровавленное небо». «В своей спальне?» «Да. А еще закрытые двери и окна. Я не могу выбраться наружу». «Значит, у себя в спальне ты чувствуешь себя как в ловушке?» «Да. Твой брат там когда-нибудь появляется?» «Нет. Только птицы-люди, когда темнеет». «Птицы-люди? Они отчасти люди?» «Не знаю. Темно. У них есть руки и клювы. Ты видишь их в своей комнате? Не только на поле боя?» «Я не знаю, моя ли это комната. Из-за всех этих вспышек мне очень жарко». Он прижал ладонь к левому виску. «Стивен, ты в порядке?» Он поморщился. «У меня от этого болит голова». «Отчего?» «Рамка тела ударилась о стену с такой силой, что там, наверное, осталась вмятина». «О, Боже!» Он открыл глаза. «Я хочу их пристрелить». «Пожалуйста, перестань стучать. Тетя его услышит». Защищай от них свои глаза. «Стивен, здесь нет никаких птиц. Послушай, твой брат дал мне несколько твоих книг, и я чувствую тепло, которое ты чувствовал, когда читал их. Может быть, если я войду в твой дом и прикоснусь к чему-то, что осталось от твоего пребывания во Франции... Нет, держись от этого дома подальше». Я не могу попасть во Францию, но я могу попасть в твою комнату. Нет, не вздумай туда входить. Если они там, они выклюют твои красивые глаза. Как же мне тогда тебе помочь? Я повысила голос. Скажи мне, что мне делать? Я услышала, как тетя Ева подбежала к двери моей комнаты. Обернувшись к двери, я услышала, как вторая фотография с громким стуком тоже упала на пол. Я бросилась к фотографиям, чтобы поднять но в ту же секунду Стивен исчез. Тетя его вошла как раз тогда, когда я вешала обратно на гвоздь рамку со снимком молнии. Выражение ее лица, когда она увидела, что я держусь за его фотографию, плечи сутулились, уголки рта резко опустились. Благоговейный ужас, светившийся в ее глазах, когда я в первый раз сообщила, что общаюсь с призраком, теперь потух, сменившись глубоким беспокойством. Она ни единым словом не упомянула Стивена. Просто сказала, чтобы я возвращалась в постель и вышла из комнаты. Стрелка компаса снова следила за мной. Дым и отчаяние рассеялись. Я забралась под одеяло, но уснула лишь под утро, когда сверчки перестали петь, и первые лучи света проникли сквозь мои кружевные шторы. Я просто лежала и думала о белом окровавленном небе и убежденности Стивена в том, что его преследуют жуткие темные птицы, которые его убивают.